Жек устремился к нему на помощь, но еще один астронавт замахал на него руками. — Оставь его! Займи свое место! — Автопилот вышел из строя! — послышался крик командира. — Остаемся на ручном управлении! Оглянувшись через плечо, джек посмотрел на Дженнифер. Она пыталась выбраться из кресла, чтобы помочь раненому товарищу, но у нее ничего не получалось, ее левая рука за что-то зацепилась. — Тридцать пять тысяч! — сообщил пилот. Челнок продолжался дрогаться всем корпусом. — Я не могу справиться, не могу справиться! — кричал пилот, словно доказываясь самому себе. — Иисусе! — полковник даром виртуозно выругался. — Катапульсируйтесь, — сказал он, — спасайте свои задницы! Джек понимал, что они еще слишком высоко, но приказ есть приказ, и он повернул вторую т рукоятку. Дверь бокового шлюза вылетела и его едва не вытянуло в открывшееся отверстие. Он удержался лишь благодаря тому, что мертвый хваткой вцепился в рукоятку стравливающего клапана. В коммуникаторе раздались панические крики. Челнок перевернулся кверху брюхом, пол вспучился, Краем глаза он увидел, как мимо него медленно проплывает Дженнифер, сжимая, сжимая пальцы в бесплодной попытке хоть за что-нибудь отцепиться. Парашюта на ней не было. Боже, праведный! Джек изогнулся всем телом и ухватил ее за руку. «Держись!» — крикнул он. В этот момент за его спиной прогремел взрыв, дверь среднего отсека выбила, и в него ворвался огненный шквал, сжигая все на своем пути к пилотской кабине. Других товарищей Джек уже не видел. Огонь набросился на него и Дженнифер. «Помогите!» — позвал он, но ответа не услышал. «Отпусти меня!» — хватая ртом воздух, — крикнула Дженнифер, пытаясь вырвать руку. «Иначе мы погибнем вместе!» «Держись! Держись, черт! Побери! Я не хочу утащить тебя за собой!» дженфер выпрямила вторую руку и отстегнула металлическую застежку, в которой перчатка крепилась к руководству скафандра. — Нет! Джек еще сильнее сжал ее руку. Было слишком поздно. В ладонь сжимала лишь пустую перчатку. Словно в кошмарном сне он почувствовал, что не может двигаться. Дженнифер, как в замедленной съемке, уплывала от него. Он попытался дотянуться до нее, но руки не слушались. Им оставалось только смотреть. Последнее, что он увидел, было даже не испуганное лицо Дженнифер а маленькое золотое кольцо на ее пальце, блеснувшее обещанием несбывшейся любви. Оглохнув от собственных криков, он метнулся за ней, преследуемый по пятам стеной огня. Он вывалился в открытый люк за мгновение до того, как корабль начал вращаться вокруг своей оси одним едва не срубив ему голову, пронеслось огромное крыло от челнока. Он падал, крутясь во всех плоскостях, задыхаясь, и не в силах что-либо изменить. И все-таки даже в таком состоянии он вертел головой, пытаясь обнаружить присутствие Дженнифер, но синие небеса были пусты. Единственное, что нарушало их девственную глубизну, был дымный след от горящего челнока. Плача навзрыто он рванул кольцо Первым раскрылся восемнадцатидюймовый вытяжной парашют, потащив из собой второй четырехфутовый и стабилизировав вращение. Но в разреженной атмосфере маленькие парашюты не могли замедлить скорость падения. Они не были рассчитаны на это. Позже автоматически раскроется третий, но Джек уже не суждено было это увидеть. Его поглотила темнота. Словно ударившийся землю, Джек внезапно проснулся на койке в своей каюте на борту Фатома. Он резко открыл глаза и тоже зажмурился от яркого света. В мокрой от пота майки он встал с койки, ноги его дрожали. потянувшись он подошел к стенному сейфу, набрал нужную комбинацию и открыл его. Помимо судовых документов и банкнот на несколько тысяч долларов, там лежала... Мятая перчатка. Ее края и пальцы обгорели, но Джек не мог расстаться с ней, не мог, как бы сильно не хотелось ему расстаться с прошлым. — Прости меня, Дженнифер, — прошептал он, прижав перчатку к губам. Когда спасатели нашли Джека, лежавшего без сознания, под упавшими на него парашютами, он все еще сжимал в руки эту перчатку.